Вегор повел своих спутников через открытую площадь к величественному арочному входу, следуя за потоком туристов. И я, памятуя об этом, решил пригласить сюда одного человека, знакомого с реставрационными работами, которому в прошлом уже приходилось консультировать смотрителей Святой Софии. Грей вспомнил слова егора о том он же заранее направил до человека, чтобы тот начал поиски золотой иголки в этом огромном византийском стоге сена. Когда они подошли ко входу, Грей обратил внимание на огромного бородача, который торчал в дверях, мешая потоку туристов. Он стоял, уперев кулаки в бедра и свирепо озирался по сторонам, однако, заметив Егора, бородач радостно улыбнулся и приветливо поднял руку прилад жестом предложил ему пройти в собор. Грей последовал за ними, торопясь покинуть улицу. Он не знал, удалось ли преследователям из гильдии установить их местонахождение. У него не было никакого желания раскрывать Насару уловку Сейхана, вообще дразнить его до тех пор, пока его родители не окажутся в безопасности. Проходя в открытые двери, Грей оглянулся на площадь перед собором. Саихан и Ковальски нигде не было видно. Маленький отряд разделился, как только покинул гостиницу. Саихан заставила Грей выучить наизусть номер ее одноразового сотового телефона, приобретенного заблаговременно. Теперь это был их единственный способ связи. Командер Грей Пирс представил егор «Познакомьтесь с моим замечательным другом Бальтазаром Пиноссо» деканом факультета истории и искусства Григорианского университета. У Каграи утонуло огромное лапище Бальтазара. Рост великана был под 7 футов. Вигор продолжал. Бальтазар — один из тех, кто обнаружил послание Сейхан в башне ветров. Это он помог мне перевести надпись, выполненную ангельским алфавитом. К тому же Бальтазар в очень хороших отношениях с хранителем здешнего музея. — Много от того толку! — низким баритоном проворчал Бальтазар, приглашая Вегора и Грей пройти в главный зал собора. Он махнул рукой перед собой. — Фронт работа у нас здесь. Начать и кончить. Бальтазар отступил в сторону, открывая внушительное зрелище. Грей раскрыл рот, потрясенный увиденным. Обратив внимание на реакцию молодого американца, Вигор потрепал его по плечу. Впереди уходил вдаль высокий полукруглый свод, чем-то напоминающий железнодорожный вокзал. Над головой маленькие купола, соединенные арками, поднимались к центральному куполу. С обеих сторон наверху проходила колоннада. Однако самым впечатляющим были не каменные своды, а игра света в открытом пространстве. Прорезанные в стенах стрельчатые окна — Тянулись по нижней границе куполов, пропуская солнечный свет, который отражался от изумрудно-белого мрамора и позолотной мозаики. Сами размеры огромного свода, который держался без поддержки внутренних колонн, казались невозможными. В благоговейном почтении Грейс следовал за двумя учеными по длинному нефу. Оказавшись в самом сердце собора, Грейс задрал голову, на гребянчатый свод главного купола, находящегося на высоте двадцатиэтажного дома. Его юбристая поверхность была украшена золотой с пурпуром каллиграфической вязью. По нижнему краю 40 окон пропускали утренний свет, и казалось, что купол просто висит в воздухе. Он словно парит в вышине, — пробормотал Грей. К нему подошел Бальтазар Пиноса. «Зрительная иллюзия архитектуры», — объяснил специалист по истории искусства, показывая вверх — «видите, вон эти ребра на внутренней поверхности свода, похожие на спицы зонтика. С их помощью вес купола распределяется на межаконные парусные своды, опирающиеся на массивные пилоны основания». Кроме того, купол гораздо легче, чем выглядит, потому что он построен из пустотелых кирпичей, обожженных на острове Родос из местной пористой глины. А в целом получает шедевр иллюзии камень, свет и воздух, — Егор кивнул. Даже Марко Поло был поражен, говоря словами этого великого человека, кажущийся невесомостью купола и пугающим изобилием эффектов прямого и отраженного освещения.